Глава двадцать шестая Я настороженно смотрела на Ягу, а она на меня. «Леший попутал меня забрать тебя из твоего мира!» Она вздохнула, нахмурилась. «Одни только недоразумения с тобой, Любава! Неприятности словно притягиваешь!» «Так от отчего же я их притягиваю?» Не поняла я. «То из избы вывалилась, и с соловьем знакомство водить стала!» Яга загнула палец. «Потом гнев царя вызвала!» Второй палец загнула. Со Святогором нареклись. Третий палец. Перепутала его со Святославом. Четвертый. В палаты царские подалась. Пятый. Снова гнев царев вызвала. Пальцы на одной руке закончились, и ега подключила вторую, загнув на ней один палец. Умудрилась царевичу в отказать. Снова загнут палец. Опять гнев царя. Еще палец. Попала в темницу. «Хватит!» — оборвала я, чтобы она не привлекла к подсчету моих косяков пальцы ног. «Какая разница, что произошло? Главное — убраться отсюда!» «Так залезай в избу!» — велела яга, как нашкодившей школьницы. «Без Светогора не полезу!» — я проявила упрямство. Раскомандовалась. «Однажды я уже отпустила святогора и чуть не потеряла его. Больше я такой оплошности не допущу!» Правда, тогда я тоже не могла особо повлиять на ситуацию, ибо все в конюшне происходило, а Светогор не спрашивал меня, уходить ему или оставаться. Поцеловал, скружил голову и слинял. Я с надеждой глянула на святогора но не заметила решимости постоять за нашу любовь. Мне стало неприятно. Он будто стеснялся нашей с ним связи, будто что-то натворил греховное, а теперь кается. Будет так себя вести, разлюблю нафиг. И не посмотрю на то, что нареклись мы с ним. Вырву любовь от груди своей и выброшу в мусорное ведро. Мне мужик смелый нужен, решительный. Не мужик, а огонь. А то что будет за пара у нас, если я буду деятельнее мужа? Полезай в избу. ега начала сердиться. Либо Светогор едет с нами, либо я остаюсь с ним. Мне было плевать на ее командный тон. Хоть мысленно я уже хотела послать святогора нафиг за его нерешительность, но все же дала возможность проявить отвагу. Каждый имеет шанс на подвиг. Так что, Светогорушка, пора, мой казатик. Давай, начинай проявлять стальной характер и силу воли. Поборись за нашу любовь. Но он так и не приструнил Ягу, хоть та напрашивалась. Я ошарашенно уставилась на него. — Да что с тобой? — не выдержала я. Вместо ответа он отвел взгляд и, скрипнув зубами, стиснул их. — Светогор сам не захочет быть в моей избе, — ответила за него Яга и с нажимом посмотрела на Светогора, ожидая, что он закивает и поддержит ее. Но он, наконец, фыркнул, как норовистое животное. — Нет, Яга, больше я тебе не подчинюсь! — голос стал твердым, в глазах ультимативный блеск. «Хватит — Хватит! — рявкнул он, и я поняла, что прежнего нерешительного Светогора я больше не увижу. — Спасибо, что хотела помочь мне и что старалась снять заклятие. Но отныне и навсегда прошу запомнить, что я тебе не шавка блохастая. Либо научишься относиться ко мне с уважением, либо я забираю любаву и поминай, как звали. Я приосанилась к святогору поближе подалась. Мол, полностью поддерживаю, на побег с любимым готова. Он притянул меня за талию. Я чуть не растаяла, как мороженое на солнце. — Ошалел, что ли? — в ужасе каркнул ворон. Только сейчас я заметила, что он обрел прежний размер и более не смахивает на птеродактиле переростка. «Уймись, дурак! Худо будет! Стоит еге снять покровительство и сгинешь, и зазноба твоя сгинет! Не к добру все! Ой, не к добру!» Я напряглась. «О чем этот пернатый? Кажись, я чего-то не знаю важного. Но страшнее было понимание того, что сейчас меня поставят в курс дела, и происходящее мне не понравится». — Не подкаркивай! — строго осадил его Светогор. — Без тебя разберемся. Не стану я больше прислуживать. Отныне мое сердце несвободно, и изменить это невозможно. — Ой, дурак! — повторил ворон, протянув слово. — Это надо же было так опростоволоситься! — Нельзя было нарекаться! — поддохнула яга, осудительно покачав головой. Светогор пожал плечами и все же решил объясниться, чтобы уж окончательно не портить отношения с Егой. И я так поняла, что он от нее очень сильно зависит. И я не мог противостоять влечению к Любави. Все случилось против нашей с ней воли. Хоть бронись Ега, хоть нет, изменить никто ничего не может. Мы нареклись, и это неисправимо. Отныне она не сможет жить без меня, а я без нее. И ты это знаешь. «Может, все же не нареклись?» Яга с надеждой посмотрела на меня, будто хотела, чтобы я стала отказываться от наречения. «Любавушка, ну ведь царевич Святослав Люб был тебе, да?» «Нет, не Люб», — категорично рубанула я и коварно прищурилась. «Чего она мне царевича опять подсовывает?» «Отчего же ты с ним в палаты пошла?» Она упрекнула меня так, будто я с ним в спальне на всю ночь заперлась. Мне захотелось нахамить Егину, сделала на собой усилие и ответила. Оттого пошла, что так получилось. Мы с серым волком искали избушку на курьих ножках, и я рассказала ему, что ночью приходил царевич. Волк сказал, что зовут царевича не святогора а Святослав, потому я подумала, что ошиблась именем. Волк меня обратно к конюшням привел и сказал, что только здесь я смогу проверить свои чувства. А потом царевичи появились, и у меня аж в голове все помутилось, так хотелось быть с тем, кто был со мной ночью в конюшне. Вот и пошла. Думала, что это он. «Тебя тянуло к царевичу?» Яга ухватилась за этот вопрос, как за спасательный круг с надписью «Титаник». «Тянуло, да?» Она очень хотела, чтобы я поддакнула. «Нет», — я покрутила головой и услышала вздох облегчения Светогора. «Все мысли были лишь о ночном госте». Смело взяла Светогора за руку. — О Светогоре! — Нареклись! — обреченно вздохнула ега Видимо, надежда на случайность пропала. — Вот ужас -то! Что же вы натворили? — А что ужасного? — не поняла я. — То, что твой генаглядный нареченный вот уж три года ходит в волчьей шкуре! — Что? — обалдела я. — То! — рявкнула яга и махнула рукой на Светогора. Он тут же подпрыгнул и перекинулся через голову, обернувшись серым волком.